Дождевые капли, как слезы, скользили по оконным стеклам, забранным в частые переплеты, оставляя за собой мутноватые сырые дорожки, которые тут же зализывали другие капли, а за ними следующие, погоняемые дико свистящей плетью, невесть откуда прилетевшего холодного северного ветра. И еще вчера было так тепло, нежно зеленел молодой листвой парк, купавшийся в лучах долгожданного яркого солнца, синело небо, маня своей бездонной глубиной. Щебетали птицы, славя весну, котящая всю прыть на сытых рыжих конях лета и приманивая своим пением пернатых подруг, обещая им уютное гнездо в ветвях и хорошее потомство. А сегодня Суна опять вернулась осень, мозглая, ветреная, и задернула горизонт серой кисью облажного дождя. Хорошо, что есть камин, И в нем весело пылают поленья, давая ровный жар, наполняя комнату ни с чем не сравнимым ароматом настоящего огня. Живого, играющего, то поднимающего свои языки к закопченному своду камина, то опадающего и прячущегося в углях, подернутых сизым налетом пепла. Паровое отопление никогда не дает такого ощущения уюта и тепла, как живой огонь в камине. А люди, к сожалению, уже начинают забывать прелесть потрескивания сухих дров и отвыкают мечтать, глядя на языки пламени. Может быть, поэтому век электричества столь беден учеными-энциклопедистами и гениальными художниками. Бергер зябко передернул плечами и перевел взгляд смокнувших под дождем деревьев парка на темные фигурки саперов, лениво орудующих лопатами. На блестевший штыки лопат налипала сырая земля, и солдаты, натужно напрягая спины, выбрасывали ее из траншей. «Вы упорный, Конрад!» Не оборачиваясь, бросил оберфюрер, наблюдая за саперами. «Я ваш ученик!» — откликнулся фон Бютцев, сидевший у стола с чашкой кофе. Бледная улыбка тронула губы Бергера. «Мальчишка льстит!» придерживаясь старой восточной поговорки «Лесть никогда не бывает грубой». Наверное, хитрые восточные люди в чем-то правы, поскольку именно они довели искусство лести до утонченного искусства. И они же не извели его до совершенно непотребного низменного уровня, совершенно перестав заботиться хотя бы о малейшем камуфляже, но действуя прямо в лоб, пуская лесть в ход как таран. Однако лесть всегда признак заискивания. Свидетельствующие о том, что в тебе весьма нуждаются. Мне хотелось бы увидеть, какой клад они выроют, с легким сарказмом заметил Обер Вдруг найдется нечто стоящее. Конрад промолчал, и Бергер подумал, что некоторые вещи из числа обнаруженных в замке вполне могли осесть в родовом имени Бютцевых. Стоило проверить эту догадку. Потихонечку, ненавязчиво но и не затягивай. В случае удачи появится еще один крючок, на который можно подцепить своего родственника и ученика, если тот друг заортачится. Казна Рейха, Рейхсмаршал, Геринг и прочие бунзы, прозванные золотыми фазанами, сами любят собирать роскошные коллекции и за присвоение найденного не помилуют. Вот и пугало для строптивца. «Мы доверили слишком важную информацию воле случая», – поставив чашку на край стола, тихо сказал Конрад. «Возможно, вы немного поторопились, изменив план операции в ту жуткую ночь». Бергер, не отвечая, продолжал глядеть за окно на поникшие деревья. Уставясь в его равнодушную спину, в продолжил. «Где бежавший смертник? Он мог утонуть в болотах, мог добраться до какой-нибудь неизвестной нам лесной банды и остаться с ними. Мог поймать шальную пулю и унести в небытие тайну, которой овладел. Оберфюрер отошел от высокого окна, взял кочергу и поворошил ей угли в камине. Комнат волнуется, часто заводит подобные разговоры. Душа не на месте, мозг радочно ищет выход, да создавшейся создавшейся ситуации жаждет успокоения. «Нельзя давать перегореть волнением, надо поддержать его», одновременно показав свое превосходство. «Даже неудачи стоит научиться превращать в победы», назидательно произнес Бергер. «Но я не стану вас мучить». Ночью звонил группенфюрер Этнер. Увидев, как Бют подался вперед, ожидая продолжения, Уберфюрер внутренне усмехнулся. «Не терпится» знает, что после окончания операции начнется работа по его переводу на Запад. Он уже сроднился с этой мыслью, предвкушая всевозможные блага и хочет поторопить время, людей и события. Ладно, так уж и быть. Есть проверенные сведения о переходе к Грачевым линии фронта. Опуская горячую кочергу в кольцо подставки около камина, сообщил Бергер. Наша разведка располагает данными о прибытии новых офицеров НКВД в штаб известного нам командующего фронтом. Они знают, они начали действовать, и тайна больше не принадлежит нам. И все же мне жаль русского генерала. Как его там, Константин Ксавиревич. Талантливый человек, весьма талантливый. Сталин сомнет его, как ненужную бумажку. И зажжет, чтобы в очередной раз раскурить свою знаменитую трубку. А потом бросит за ненадобность. Пройдет много лет, пока там во всем разберутся. Кстати, русский генерал действительно поляк? Да. Бютцев задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, переваривая услышанное. «Есть о чем подумать, черт побери». Похоже, учитель опять ловко вывернулся, словно ему помогает сам дьявол, которому он запродал душу из своего тощего тела. Иезуит от разведки, да и только. Как Сталин и другие высокопоставленные большевики доверили ему армию? Садясь напротив Конрада, усмехнулся Бергер. С их-то подозрительностью ко всему польскому. Один наш агент, работавший в Советской России, рассказывал мне, что в 30-е годы поляк вообще считался у Советов подрастрельной национальностью. Генерал выдвинулся во времена интернационализма, пояснил Бюцов. Дзержинский тоже был поляк, из имения Дзержинова, расположенного примерно в полутора сотнях километров от Минска. Бывший глава русской контрразведки Артузов, сын швейцарского сыродела, а наш генерал – сын польского железнодорожника. Его заставили сменить отчество и назваться Константином Константиновичем, якобы для того, чтобы проще стало обращаться подчиненным. А талант, наверное. И все же перед войной его арестовали. Тем сильнее теперь окажется к нему недоверие Сталина и его ближайшего окружения. Но я не понимаю, почему вам жаль русского генерала. Бергер налил себе кофе, поднес чашку к губам и сделал маленький глоток, смакуя ароматный напиток. Добавил сахара, снова попробовал и удовлетворенно кивнув ответил. «Я приближаюсь к старости, дорогой Конрад. В этом возрасте остается только два самых сильных врага. Крепкое вино и молодые женщины. Вот так. Выдвигаясь в момент национальной терпимости у Сталина, наш подопечный генерал вряд ли думал о том, что дозволено и даже поощряемое сегодня, завтра может стать преступлением. Где сейчас Артузов? Где руководитель венгерской революции Белакон? Где Убаревич, Тукачевский, Якир, Путва? Где другие? Они тоже, несомненно, были талантливы, и мне просто по-человечески их жаль, как поверженного противника. Все они расстреляны. Видимо, подобная судьба ждет и нашего генерала, и вполне возможно, не только его одного. Сами русские для меня давно стали просто противником. Я не испытываю к ним ненависти, и я ненавижу их коммунистические еврейские идеи. И если эти идеи исповедует кто угодно, будь он даже малайцем или папуасом, он тоже неминуемо просто автоматически станет моим противником, которого надо безжалостно уничтожить. Речь идет о судьбах цивилизации. А на земле нет места к коммунизму, и национал-социализму вместе. Должно остаться что-то одно. И если мы проиграем сейчас, надо начать снова и снова. Он замолчал, прихлебывая с чашки кофе. Идеи помогали, нет слов. Но всходить за них на костер, как Джордана Бруно, просто глупо. Лучше, как Галилей, отказаться и снова за свое придав лицу благообразно постное выражение раскаившегося грешника и глубоко внутри запрятав свои убеждения. Но зачем сейчас говорить об этом? Конрад и сам многое понимает. Слава богу, не первый день в службе безопасности. И не надо ему рассказывать слюнявые сказочки. Тем более, здесь нет чужих ушей, для которых стоило притворно сокрушаться потери агента среди красных генералов. Бютсов сам разрабатывал операцию «Сивильский цирюльник» и взял за ее основу уже испытанный ранее ход и знаменитую арию Дона Базилио о клевете. Как там? Ветерочком чуть порхая? В данном случае посеяли на ветерочек. Готовьте бумаги. Рассматривая, как оракул или гадалка, оставшуюся на дне чашки кофейную гущу, приказал Бергер. Подробный доклад о завершении первой фазы операции. В момент усиленной подготовки к битве под Курском и Орлом служба безопасности Рейха внесла свой вклад в грядущую победу. Примерно так. И начнем готовиться ко второй фазе. Полагаю, ответный ход не заставит себя ждать. «Мы готовы», – поняв его, засмеялся Конрад. «Что еще?» – сообщил группенфюрер. «Есть новости?» С сожалению, отставив чашку... Весьма заманчиво было бы узнать будущее, гадая на кофейной гуще. Ну, что не дано, то не дано. Уберфюрер желчно усмехнулся. Новость. Болтал безумолку. У него явно хорошее настроение. А возможно, он просто сбивал с толку болванов, подслушивающих на линии. Рассказывал о новых слухах про белую даму. Конрад насмешливо присвистнул. Похоже, это уже нелюбимая рекс-министром Геббельсом флюстер пропаганда когда шепотком, чтобы казалось более правдоподобно, распространялись в выгодные руководству рейха положительные слухи о чудо-оружии и благоприятных знамениях. Про знаменитую белую даму в Восточной и Средней Германии начали рассказывать очень давно, еще в средние века. И Якобы дожив до сорока лет и вдовев, некая Доротея из Пруссии удалилась от мирских соблазнов в монастырь и там в тихой обители замаливала свои многочисленные грехи, посвятив остаток жизни служению Богу. Монастырь она выбрала в Мариенвердере, недалеко от собора. Вступив в обитель, Доротея заняла отдельную келью и попросила замуровать ее вход, что и было с благоговением исполнено. После 14 лет добровольного заточения, неистовая монашка скончалась. В 1414 году, уже после смерти Доротеи, папе Римскому подали просьбу о причислении ее к лику святых. Однако просители выбрали весьма неудачное время для обращения в Рим. Церковь была в расколе, и на престоле святого Петра числились его наместниками на земле сразу несколько пап римских, каждый из которых рьяно отстаивал свои права. Поэтому на униженную просьбу пасту из германских земель никто из них просто не обратил никакого внимания. У римских пап имелись дела поважнее – По Европе бродила черная смута, плыхали войны, гремели тугие барабаны, и ревели звонкие трубы, скакали конные, размахивая острыми клинками, неустанно бронились многочисленные папы. А тут усопшая Дороте из Германии. Ну и что? Небрежение пап римских к просьбам паствы возымело своеобразное действие. В народе сложилось твердое мнение, что обиженная невниманием людей святая отшельница получила свыше право стать предвестницей жутких несчастий и появляться в белом одеянии, предвещая политические катаклизмы. К белой даме позже обращались историки. Конрад считал, что ряд из них считали Доротею женой так называемого великого курфюрста Брандербурга. На одной из старинных гравюр ее изображали, идущие в белом одеянии за гробом своего мужа, умершего в конце XVII века. А именно в 1688 году. Однако по другим источникам появление белой дамы отмечалось много раньше. В 1468 году в Плассенбурге близ Байеррейта. Другие историки пытались связать белую даму с именем графини Дорламюнт живший в XIV веке в окрестностях Байрейта, якобы убивший своих детей и покончивший с собой из-за того, что ее любовник, родственник правившего монарха, отказался встать с ней под венец. В 1799 году белая дама неожиданно появлялась ночью перед солдатом Часовым у королевского дворца в Берлине. На призраке отливала перламутром утром драгоценное жемчужное ожерелье, а в руках дама держала длинный резной посох из слоновой кости. Знаменитый призрак видел и сам император Наполеон, когда останавливался в Байройте, перед походом на Россию, оказавшимся для него роковым. Молва твердила, что белая дама неизменно появлялась во дворце перед кончиной королей из династии Гогенцоллернов. Очевидцы утверждали, что видели ее в 1840 году, накануне смерти Фридриха Вильгельма III, и в 1861 году перед кончиной Фридриха Вильгельма IV. И вот теперь, накануне решающего или одного из самых решающих сражений гигантской войны, вновь зашептались о привидении, приносящем несчастье Германии. Откуда пополз этот слух? кто его распускал и почему о нем говорит никто иной, как группенфюрер Этнер из СД. Неужели английская разведка или русские взяли на вооружение метод распространения панических слухов с потусторонним душком? Да того ли им хватает более важных, реальных, а не спиритических военных забот? «Зря свистите», – брезгливо оттоприл Губубергер. «Я более чем уверен, что в секретном штабе гестапо На «Кёнигс-аллее-2» в Грюнвальде-Берлинске и мучает свои мозги в поисках разгадки. Но почему об этом столь долго болтал Эднер? Я хотел улететь на несколько дней в Сопот, немного отдохнуть, но он отказал. «Поэтому готовьте бумаги для Берлина, Конрад. Все неспроста». В Сопоте в бывал, В 1939 там располагался в Гранд-Отеле полевой штаб фюрера, а потом Геринг устроил в этом здании офицерское казино для летчика в Люфтваффе. Зачем Бергер хотел отправиться именно в Сопот? Не для того ли, чтобы встретиться с человеком, служащим ему почтовым ящиком, неким живым конвертом для вложения писем, должны попасть за границы Рейха в нейтральные страны и продолжить оттуда путь за океан? Спрашивать бесполезно. «Старый лис все одно ничего не скажет, а только насторожится». Почему чему его настораживать?» «Связь с другим берегом океана интересна им обоим, и не стоит проявлять ненужной торопливости и презираемого оберфюрером пустого любопытства». «Еще кофе», – предложил Бютсов, думая, как бы скорее закончить здесь все дела и получить перевод куда-нибудь во Францию или даже в Италию. Пусть там и назревают неприятные события. Дрова в камине почти прогорели, Дождь зарядил с новой силой, кончался завтрак, и впереди ждал полный хлопот день. Не надо, отодвинул чашку Бергер. На его пальце тускло блеснуло подаренное расфюрером Гимлером платиновое кольцо с мертвой головой. Готовьте бумаги, и потом принесете их мне. Наш перебежчик явно на той стороне, и он не молчит. Бедный красный генерал. Я полагаю, надо подготовить Фруйлян. Вставая, поинтересовалась "А «Она разве еще не готова?» Удивленно поглядел на него Бергер. И «Я имею в виду к началу действий», чуть склонив голову, уточнил штурбанфюрер. «Да, пожалуй», пригладив ладони волосы, согласился Оберфюрер. «Вызовите ко мне начальника СС и полиции. Необходимо обговорить некоторые детали легализации Фройлен. И займитесь бумагами. Остальные люди на местах?» «Да, патрон». Безошибочно почувствовал, как его учитель повеселил, шутливо поклонился бюдцев. «Ладно», – слегка потрепал его по плечу оберфюрер, – «не сердись на старика, бывает и поворчу, иди работай, у нас много дела, а жизнь коротка, мой мальчик». Выходя, Конрад подумал, что раньше он не замечал за учителем склонности к признанию себя стариком. У него дети чуть ли не младенческого возраста, и самому ему едва за пятьдесят. Очередная превентивная акция? Представить себя в глазах окружающих стареющим и немощным человеком? Зачем? Он ничего не делает зря. Хочет заранее списать на старческое слабоумие возможные провалы. Никто не поверит. Задумал вырваться со службы под предлогом пошатнувшегося здоровья? Чушь. Он никогда не захочет расстаться с мудиром, дающим ему и власти гигантские возможности. Зачем тогда? «Над этим стоило поразмыслить на досуге», – временно отложил слова шефа на полку в дальнем уголке о память. Уже взявшись за ручку двери кабинета оберфюрера, Бютцев вдруг понял. Попытки поехать в Сопот, жалобы на здоровье, ночные разговоры с Этнером – все для того, чтобы получить отпуск для лечения, возможно, с выездом в нейтральную страну. Старик не чудил. Он методично делал свое дело, вернее, их общее дело переориентации на Запад. Оберфюрер – тонкий, расчетливый игрок, и он продолжал играть даже здесь, перед своим учеником, желая перестраховаться. Что ж, придется пойти навстречу и подыграть.